Сказки о бываниях царевича. <музыка> Сказка о бываниях царевича Жар-птица и о сером волке. В некотором царстве, в некотором государстве был жил царь по имени Вслаф Андронович.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 срывало с неё золотые яблочки и опять улетала. Царь Василий Фандронович весьма крошился от и яблони, что жар-птица много яблок с неё сорвала. Почему призвал к себе трёх своих сыновей и сказал им: "Дети мои любесные, кто из вас может поймать в моём саду жар-птицу? Кто изловит её живую?" тому ещё при жизни моей отдам половину царства, а по смерти и всё. Тогда дети его царевичи возопили единогласно: "Милостивый государь батюшка, ваше царское величество, мы с великой радостью будем стараться поймать жар-птицу живую". На первую ночь пошёл караулить в сад Димитрий царевич, и, усевшись под ту яблонь, с которой жар-птица яблочки срывала, заснул и не слыхал, как та жар-птица прилетала и яблок весьма много ощипала. Поутру царь Выслав Андронович призвал к себе своего сына Димитрия Царевича и спросил, «Что, сын мой любезный, видела ли ты жар-птицу или нет?» Он родителю своему отвечал,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 Что, сын мой любестный, видел ли ты жар-птицу или нет? Милостивый государь батюшка, она эту ночь не прилетала. На третью ночь пошёл в сад караулить Иван царевич и сел под ту же яблоню. Сидит он час, другой и третий. Вдруг осветило весь сад так, как бы он многими огнями освещён был.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 Поутру лишь только царь Выслав от сна пробудился, Иван-царевич пошел к нему и отдал ему перышко жар-птицы. Царь Выслав весьма был обрадован, что меньшому его сыну удалось хотя одно перо достать от жар-птицы. Это перо было так чудно и светло, что ежели принесть его в темную горницу, то оно так сияло, Как бы в том покое было зажжено великое множество свечей. Царь Вяслав положил то пёрышко в свой кабинет, как такую вещь, которая должна вечно храниться. С тех пор жар-птица не летала уже в сад. Царь Вяслав опять призвал к себе детей своих и говорил им: "Дети мои любестные, поезжайте. Я даю вам своё благословение.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 Взяли они у отца своего благословение и поехали двое отыскивать жар-птицу. А Иван Царевич также начал у родителя своего просить на то благословение. Царь выслав сказал ему: Сын мой любезный, чадо моё милое, ты ещё молод и к такому дальнему и трудному пути не привычен. Зачем тебе от меня отлучаться? Ведь братья твои и так поехали, Ну ежели и ты от меня уедешь, и вы все трое долго не возвратитесь. Я уже при старости и хожу под богом. Ежели во время отлучки вашей Господь Бог отнимет мою жизнь, то кто вместо меня будет управлять моим царством? Тогда может сделаться бунт или несогласие между нашим народом, а унять будет некому, или неприятель под нашей областью подступят. И управлять войсками нашими будет никому. Однако, сколько царь Всеслав не старался удерживать Ивана царевича, но никак не мог не отпустить его по его неотступной просьбе. Иван царевич взял у родителя своего благословение, выбрал себе коня и поехал в путь. И ехал, сам не зная, куда едет. Едущий путём дорогу, Близко ли, далёко ли, низко ли, высоко ли? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Наконец приехал он в чистое поле, в зелёные луга. А в чистом поле стоит столба. А на столбу написаны эти слова: Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден. Поедет в правую сторону, Тот будет здрав и жив, а конь его будет мёртв. А кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется. Иван царевич прочёл эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме, хотя конь его и убит будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. Он ехал день, другой и третий. Вдруг вышел ему навстречу при большой серый волк и сказал: "Ой ты, гоеси, молодой юноша Иван царевич. Ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой будет мёртв. Так зачем сюда едешь?" Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана царевича надвое и пошёл прочь в сторону.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 "Добро, садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя вести и зачем". Иван Царевич сказал серому волку, куда ему ехать надобно. И серый волк помчался с ним пуще коня, и через некоторое время, как раз ночью, привёз Ивана Царевича к каменной стене не гораздо высокой. Остановился и сказал: Ну, Иван Царевич, слезай с меня, с серого волка, и полезай через эту каменную стену. Тут за стеною сад, а в том саду жар-птица сидит в золотой клетке. Ты жар-птицу возьми, а золотую клетку не трогай. Ежели клетку возьмёшь, то тебе оттуда не уйти будет. Тебя тотчас поймают. Иван Царевич перелез через каменную стену в сад. Увидел жар-птицу в золотой клетке и очень на неё прильстился. Вынул птицу из клетки и пошёл назад. Да потом одумался и сказал сам себе: "Что я взял жар-птицу без клетки? Куда я её посажу?" Воротелся, или что только снял золотую клетку. То вдруг пошёл стук и гром по всему саду, ибо к той золотой клетке были струны приведены. Караульные тотчас проснулись, прибежали в сад, поймали Иван царевича с жар-птицей и привели к своему царю, которого звали далматом. Царь далмат весьма разгневался на Ивана царевича и вскричал на него громким и сердитым голосом: Как не стыдно тебе, молодой юноша, воровать? Да кто ты таков, и какова земли, и какого отца сын, и как тебя по имени зовут? Иван Царевич ему молвил: Я есмь из царства Выславого, сын царя Выславо Андроновича, а зовут меня Иван Царевич. Твоя же ор птица повадилась к нам летать в сад по всякую ночь. И срывалось с любимой отцами его яблони золотые яблочки, и почти всё дерево испортила. Для того послал меня мой родитель, чтобы сыскать жар-птицу и к нему привезти. "Ох ты, молодой и юнашай Иван Царевич", молвил царь Далмат. "Пригоже ли так делать, как ты сделал? Ты бы пришёл ко мне, я бы тебе жар-птицу честью отдал". «А теперь хорошо ли будет, когда я разошлю во все государства, а тебе объявить, как ты в моем государстве нечестно поступил?» «Однако слушай, Иван-Царевич, ежели ты сослужишь мне службу, съездишь за три-девять земель в тридесятое государство и достанешь мне от царя Афрона коня Златогривого, то я тебя в твоей вине прощу».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 Ох ты, гой еси молодой юноша Иван Царевич, молвил ему серый волк. Да лечего ты слово мое не слушался и взял золотую клетку. Виноват я перед тобою, сказал волку Иван Царевич. Добро быть так, молвил серый волк. Садись на меня, на серого волка.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 Ступай, Иван Царевич, в эти белокаменные конюшни. Теперь караульные конюхи все крепко спят. И бери ты коня золотагривого. Только тут на стене висит золотая узда. Ты её не бери, а то худо тебе будет. Иван Царевич, вступая в белокаменные конюшни, взял коня и пошёл было назад, но увидел на стене золотую узду. И так на нее прельстился, что снял ее с гвоздя. И только что снял, как вдруг пошел гром и шум по всем конюшням, потому что к той узде были струны приведены. Караульные конюхи тотчас проснулись, прибежали, Ивана-царевича поймали и повели к царю Афрону. Царь Афрон начал его спрашивать. «Ох ты, гой еси, молодой юноша!»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 Чесново ли рыцаря это дело, которое ты сделал? Ты бы пришёл ко мне, и я бы тебе коня золотогривого с честью отдал. А теперь хорошо ли тебе будет, когда я разошлю во все государства объявить, как ты нечестно в моём государстве поступил? Однако, слушай, Иван царевич,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 То я тебе дам знать во все государства, что ты нечестный вор, и пропишу всё, как ты в моём государстве дурно сделал. Тогда Иван царевич обещался царю Афрону королевную Елену прекрасную достать, а сам пошёл из палат его и горько заплакал. Пришёл к серому волку и рассказал всё, что с ним случилось.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 Когда солнышко стало гораздо опускаться к западу, почему и в воздухе было не очень жарко, королева Елена прекрасная пошла в сад прогуливаться со своими нянюшками и с придворными боярынями. Когда она вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел за решётку, вдруг серый волк перескочил через решётку в сад и ухватил королеву Елену прекрасную. перескочил назад и побежал с ней, что есть силы мочи. Прибежал в чистое поле под зелёный дуб, где его Иван Царевич дожидался, и сказал ему: "Иван Царевич, садись поскорее на меня, на серого волка". Иван Царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государству царя Афрона. Няньки и мамки, и все боярыни придворные, которые гуляли в саду с прекрасную королевную Еленой, побежали тотчас во дворец и послали в погоню, чтобы догнать серого волка. Однако, сколько гонцы ни гнались, не могли нагнать и воротились назад. Иван царевич, сидя на сером волке вместе с прекрасную королевную Еленой, вослюбил её сердцем.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 Как мне, доброму молодцу, не плакать и не крошиться? Я сердцем возлюбил прекрасную королевну Елену, а теперь должен отдать её царю Афрону за коня золотогривого. А ежели её не отдам, то царь Афрон обесчестит меня во всех государствах. Соложил я тебе много, Иван царевич, сказал серый волк. Сослужу и эту службу.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 И как он меня отпустит с нянюшками и с мамушками и со всеми придворными бояринями, и буду я с ними в чистом поле, тогда ты меня вспомини, и я опять у тебя буду. Серый волк вымолвил эти речи, ударился о сыру землю и стал прекрасную королевную Еленую. Так что никак и узнать нельзя, чтоб то не она была. Иван-царевич взял серого волка, пошёл во дворец к царю Афрону, а прекрасная королевна Елена велел дожидаться за городом. Когда Иван Царевич пришёл к царю Афрону с мнимою Еленой прекрасной, то царь вельми возрадовался в сердце своём, что получил такое сокровище, которого он давно желал. Он принял ложную королевну, а коня золотигоривого вручил Ивану Царевичу. Иван Царевич сел на того коня и выехал за город. Посадил с собой Елену прекрасную и поехал, держа путь к государству царя Алмата. Серый же волк живёт у царя Афрона день, другой и третий вместо прекрасной королевы Елены. А на четвёртый день пришёл к царю Афрону проситься в чистом поле погулять, чтобы разбить тоску печаль лютую. Как возговорил ему царь Афрон. Ах, прекрасная моя королева Елена, я для тебя всё сделаю. Отпущу тебя в чистое поле погулять. И тотчас приказал нянюшкам и мамушкам и всем придворным бояряням с прекрасную королеву идти в чистое поле гулять. Иван же царевич ехал путём дорогою с Еленой прекрасной, разговаривал с нею. И забыл было про серого волка, да потом вспомнил. Ах, где-то мой серый волк. Вдруг откуда ни взялся, стал он перед Иваном царевичем и сказал ему: "Садись, Иван царевич, на меня, на серого волка, а прекрасная королева пусть едет на коне золотагривом". Иван царевич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Далмата.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 Потому что с этим золотогривым конём мне расстаться не хочется. Вдруг серый волк ударился о сырую землю и стал конём золотогривым. Иван Царевич, оставив прекрасную королевну Елену в зелёном лугу, сел на серого волка и поехал во дворец к царю Далмато. И как скоро туда приехал, царь Далмат увидел Ивана Царевича, что едет он на коне золотогривом. Весьма обрадовался. Тутчас вышел из палат своих, встретил царевича на широком дворе, поцеловал его во уста сахарные, взял его за правую руку и повёл в палаты белокаменные. Царь Далмат для такой радости велел сотворить пир, и они сели за столы дубовые, за скатерти браные, пили, ели, забавлялись и веселились ровно 2 дня. А на третий день царь Далмат вручил Ивану Царевичу жар-птицу в золотую клетку. Царевич взял жар-птицу, пошёл за город, сел на коня золотагривого вместе с прекрасной королевой Еленой и поехал в своё отечество, в государство царя Васислава Андроновича. Царь же Далмат вздумал на другой день своего коня золотагривого объездить в чистом поле.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 Иван Царевич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довёз серый волк Ивана Царевича до тех мест, где его коня разорвал, он остановился и сказал: "Ну, Иван Царевич, послужил я тебе довольно, верую и правду. Вот на сем месте разорвал я твоего коня надвое, до этого места и довёз тебя".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 Долго ли, коротко ли ехал он с прекрасную королевную Елену на коне золотигривом и не доехав до своего государства за 20 верст, остановился. Слез с коня и вместе с прекрасную королевную лёг отдохнуть от солнечного зноя под деревом. Коня золотигривого привязал к тому же дереву, а клетку с жар-птицей поставил под для себя.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 увидев на траве коня золотогривого и жар птицу в золотой клетке, всема на них прильстились и вздумали брата своего Ивана царевича убить до смерти. Дмитрий царевич вынул из ножен меч свой, заколол Ивана царевича и изрубил его на мелкие части. Потом разбудил прекрасную королеву Елену и начал её спрашивать. Прекрасная девица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 Если б выехали с ним в чистое поле, до живого победили. А то убили сонного. И тем, какую себе похвалу получите. Сонный человек, что мертвый. Тогда Дмитрий Царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевны Елены и сказал ей. «Слушай, Елена Прекрасная, ты теперь в наших руках. Мы повезем тебя к нашему батюшке, царю Выславу Андроновичу». И ты скажи ему, что мы и тебя достали, и жар-птицу, и коня золотагривого. Если этого не скажешь, сейчас тебя смерти предам. Прекрасная королева Елена, испугавшись смерти, обещалась им и клялась всей у святыню, что будет говорить так, как ей велено. Тогда Дмитрий Царевич с Василием Царевичем начали метать жребий, кому достанется прекрасная королева Елена и кому конь золотогривый. И жребий пал, что прекрасная королева должна достаться Василию Царевичу, а конь золотогривый Дмитрию Царевичу. Тогда Василий Царевич взял прекрасную королеву Елену, посадил на своего доброго коня,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 Тогда ворон спустился на землю, сел поодаль от серого волка и сказал ему, «Ох ты гой, еси, серый волк! Не трогай моего младого детища, ведь он тебе ничего не сделал!» «Слушай, ворон, воронович», — молвил серый волк, — «я твоего детища не трону и отпущу здраво и невредимо, когда ты мне сослужишь службу». Солетаешь за 39 земель в 30-е государство и принесёшь мне мёртвой и живой воды. На то Воранворанович сказал серому волку. Я тебе службу эту сослужу, только не тронь ничем моего сына. Выговоря эти слова, Воран полетел и скоро скрылся из виду. На третий день Воран прилетел и принёс с собой два пузырька. В одном живая вода, в другом мёртвая. И отдал те пузырьки серому волку. Серый волк взял пузырьки, разорвал воронёнка надвое, сбрызнул его мёртвой водой. И тот воронёнок сросся. Сбрызнул живой водой. Воронёнок встрепенился и полетел. Потом серый волк сбрызнул Ивана царевича мёртвой водой. Его тело срослося. сбрызнул живой водой. Иван Царевич встал и промолвил: "Ах, куда как я долго спал!" "На то сказал ему серый волк. "Да, Иван Царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я. Ведь тебя братья твои изрубили и прекрасную королеву Елену, и коня золотагривого, и жар-птицу увезли с собою". Теперь поспешай как можно скорее в своё отечество. Брат твой, Василий Царевич, женится сегодня на твоей невесте, на прекрасной королевне Елене. А чтоб тебе поскорее туда поспеть, садись лучше на меня, на серого волка. Я тебя на себе донесу. Иван Царевич сел на серого волка. Волк побежал с ним в государство царя Васислава Андроновича.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 Начала целовать его в уста сахарные и закричала: "Вот мой любезный жених, Иван царевич, а не тот злодей, который за столом сидит". Тогда царь Василий Фандронович встал с места и начал прекрасную королеву Елену спрашивать, что бы такое то значило, о чём она говорила. Елена прекрасная рассказала ему всю истинную правду, что и как было. Как Иван Царевич добыл её, коня золотогривого и жар птицу, как старшие братья убили его сонного до смерти и как стращали её, чтоб говорила, будто всё это они достали. Царь Всылав весьма сердился на Дмитрия и Василия Царевича и посадил их в темницу. А Иван Царевич женился на прекрасной королевне Елене. И начал с нею жить дружно, по-любовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли. Иван царевич и Алая Алица. Скучно стало Ивану царевичу. Взял он у матушки благословение и пошёл на охоту.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 снял шапку прости глупость мою лунь птица ни в домёк мне когда ты зайцем бежал меня алея алеца ясная красавица жыжево пленница за тобой послала отвечает ему лунь птица давно стережёт её старый жыш войди иван царевич Жалобно прозвенел истеримо голос. По ледяному мосту пробежал, распахнул ворота Иван Царевич. Оскалились медвежьи головы. Вышеп ногой дверь в светлицу. Видит, на непотленной печюрке сидит грыш. Голова у него медная, глазами ворочает. Ты зачем объявился? И две головы на плечах. заречал жыж. Прицелился Иван Царевич и вогнал золотую стрелу между глаз старому жыжу. Упал жыж. Дым повалил у него изо рта, вылетело красное пламя и помяло терем. Иван Царевич побежал в светлицу. У окна серебряными цепями прикована сидит алая алица, плачет. Разрубил цепи,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 закачались на деревьях пришёл журавель на одной ноге закуковала кукушка лешие захлопали в деревянные ладоши позык аукался шум гама пение птичье и по синему небу раскатился загрохотал апрельский гром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 Что не дать, только бы воды испить. Осмотрелся кругом и видит невдалеке большое озеро. Подъехал к озеру, слез с коня, прилёг на брюхо и давай глотать студёную воду. Пьёт и не чует беды. А царь морской ухватил его за бороду. "Пустие", просит царь. "Не пущу, не смей пить без моего ведома". Какой хочешь, возьми откуп, только отпусти. Давай то, чего дома не знаешь. Царь подумал, подумал. Чего он дома не знает? Кажись, всё знает, всё ему ведомо. И согласился. Попробовал, бородо никто не держит. Встал с земли, сел на коня и поехал в во свояси. Вот приезжает домой.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 не по дням, а по часам. И вырос большой. Сколько ни держать при себе, думает царь, отдавать надобно, дело не минучее. Взял Ивана царевича за руку, привёл прямо к озеру. Поищи здесь мой перстень. Я не нароком вчера обронил, оставил одного царевича. а сам повернул домой. Стал царевич искать перстень. Идёт по берегу и попадается ему навстречу старушка. Куда идёшь, Иван царевич? Отвежись, не докучай, старая ведьма, и без тебя досадно. Ну, оставайся с богом. И пошла старушка в сторону, а Иван царевич пораздумался. «За что обругал я старуху? Да и ворочу ее. Старые люди хитры и догадливы, а вот что и доброе скажет». И стал ворочать старушку. «Воротись, бабушка, да прости мое слово глупое, ведь я с досадой вымолвил, заставил меня отец перстни искать. Хожу, высматриваю, а перстня нет как нет». «Не за перстнем ты здесь».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 на целые 10 вёрст и на каждой спице по голове воткнута только одна порошня ни угады не её попасть Иван царевич поблагодарил старушку спрятался за смородиновый куст и ждёт поры времени вдруг прилетают 12 голубиц ударились о сырую землю и обернулись красными девицами Все до единой красоты несказанны я, ни вздумать, ни взогадать, ни пером написать. Поскидали платья и пустились в озеро. Играют, плещутся, смеются, песни поют. Вслед за ними прилетела и тринадцатая голубица. Ударилась о сырую землю, обернулась красной девицей, сбросила с белого тела сорочку и пошла купаться. И была она всех пригоже, всех красивее. Долго Иван царевич не мог отвести очей своих, долго на неё заглядывался, да припомнил, что говорила ему старуха. Подкрался тихонько и унёс сарочку. Вышла из воды красная девица. Хватилось, нет сарочки, унёс кто-то. Бросились все искать. «Искали, искали, не видать нигде!» «Не ищите, милые сестрицы! Полетайте домой! Я сама виновата, не досмотрела, сама и отвечать буду!» Сестрицы, красные девицы, ударились о сыру землю, Сделались голубками, взмахнули крыльями и полетели прочь. Осталась одна девица, осмотрелась кругом и промолвила «Перед!»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 И там свет такой же, как у нас. И там поля, и луга, и рощи зелёные, и солнышко греет. Приходит он к морскому царю. Закричал на него морской царь: "Что так долго не бывал? Завину твою. Вот тебе служба. Есть у меня пустошь на 30 верст и в долину и в поперёк. Однир вы, буи, раки до да Камениё острое. «Чтоб к завтрему было там, как ладонь, гладко, и была бы рожь посеяна, и выросла б к раннему утру так высока, чтобы в ней галка могла схорониться. Если того не сделаешь, голова твоя с плеч долой!» Идет Иван-царевич от морского царя, сам слезами обливается. Увидала его в окно из своего терема высокого Василиса Премудрая и спрашивает «Во?».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 Всё будет готово. Лёг спать Иван Царевич, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и крикнула громким голосом: "Гей, вы, слуги мои верные, равняйте корвы глубокие, сносите камниё острое, засеивайте рожью колосистую, чтоб к утру поспела". Проснулся на заре Иван Царевич, глянул всё готово.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 В каждом скирду по 300 копеен. Всю пшеница белоярая. Обмолоти мне к завтраму всю пшеницу чисто на чисто, да и диновозёрнышка. А скирдов не ломай, и снопов не разбивай. Если не сделаешь, голова твоя с плеч далой. Слушаю, ваше величество, сказал Иван царевич.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 Царевич лёг спать, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и закричала громким голосом: "Гей, мы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете не есть? Все ползите сюда и повыберите зерно из батюшкиных скирдов чисто на чисто. Поутру зовёт морской царь Ивана царевича. Сослужил ли службу?" "Сослужил, ваше величество!" «Пойдем посмотрим». Пришли на гумно, все скирды стоят нетронутые. Пришли в житнице, все закрома полонюхоньки зерном. «Спасибо тебе, брат», — сказал морской царь. «Сделай мне еще церковь из чистого воску, чтоб к рассвету была готова. Это будет твоя последняя служба». Опять идёт Иван царевич по двору и слезами умывается. "О чём горько плачешь?" спрашивает его из высокого терема Василиса Премудрая. "Как мне не плакать доброму молодцу? Приказал морской царь за одну ночь сделать церковь из чистого воска. Но «Ну, это ещё не беда, беда впереди будет. Вложись ка спать, утро вечера мудренее". Царевич улёгся спать, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и закричала громким голосом: "Гей вы, пчёлы работающие, сколько вас на белом свете не есть? Все летите сюда и слепите из чистого воску церковь Божию, чтоб к утру была готова". Поутру встал Иван Царевич, глянул стоит церковь из чистого воска.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 Если уйдём мы, будет за нами погоня великая. Царь морской разгневается и предаст нас смерти. Надо ухитряться. Плюнула Василиса Премудрая в трёх углах, заперла двери в своём тереме и побежала с Иваном Царевичем на святую Русь. На другой день ранёхонька приходят посланные от морского царя молодых подымать во дворец к царю звать.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 Доложили царю, что молодые убежали. Отзлобился он и послал за ними погоню великую. А Василиса Премудрая с Иваном Царевичем уже далеко-далеко скачут на борзах конях без остановки, без раздыху. Ну-ка, Иван Царевич, припади к сырой земле да послушай, нет ли погони от морского царя?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 Не видал ли ты, не проскакал ли здесь добрый молодец с красной девицей? Нет, люди добрые, не видал, отвечает Иван Царевич. 40 лет как пасу на этом месте, ни одна птица мимо не пролётывала, ни один зверь мимо не прорыскивал. Воротилась погоня назад. Ваше царское величество, никого в пути не наехали, видели только пастух овечку пасёт. Что же не хватало? Ведь это они были, закричал морской царь и послал новую погоню. А Иван царевич с Василисой Премудрой давным-давно скачут на борзых конях. Ну, Иван царевич, припади к сырой земле да послушай, нет ли погони от морского царя?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 «Что же вы церковь не разломали? Попа не захватили! Ведь это они самые были!» Закричал морской царь и сам поскакал в догонь за Иваном-царевичем и Василисою-премудрую. А они далеко уехали. Опять говорит Василиса-премудрая, «Иван-царевич, припади к сырой земле, не слыхать ли погони?» Слез царевич с коня, Припал ухом к сырой земле и говорит: Слышу я людскую молвь и конский топот пуще прежнего. Это сам царь скачет. Обратила Василиса Премудрая коней к озерам. Ивана Царевича сели с ним, а сама сделалась уткой. Прискакал царь морской к озеру. Тут же догадался, кто таковы утка и селезеньи. ударился о сырую землю и обернулся орлом хочет орёл убить их до смерти да не тут-то было что не разлетится сверху вот-вот ударит селезня а селезень в воду нырнёт вот-вот ударит утку а утка в воду нырнёт бился бился так ничего и не смог сделать поскакал царь морской в своё подводное царство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 И нашёл её у просвирания. Взял за руки белые, целовал в уста сахарные, привёз к отцу к матери, и стали все вместе жить до да поживать, до да добра наживать. Иван Царевич и Белый Полянин. В некотором царстве В некотором государстве жил был царь. У этого царя было 3 дочери и один сын Иван царевич. Царь состарился и помер, а корону принял Иван царевич. Как узнали про то соседние короли, сейчас собрали несчётные войска и пошли на него войной. Иван царевич не знает, как ему быть. приходит к своим сёстрам и спрашивает Любезные мои сестрицы, что мне делать? Все короли поднялись на меня войной. Ах ты, храбрый воин! Чего убоялся? Как же белый полянин воюет с бабой-ягой у золотой ногой, 30 лет с коня не слезает, отдыху не знает. А ты ничего не видя испугался. Иван Царевич тотчас оседлал своего доброго коня, надел на себя збрую ратную, взял меч-кладенец, копье долгомерное и плётку шёлковую. Помолился Богу и выехал против неприятеля. Не столько мечом бьёт, сколько конём топчет. Перебил всё воинство вражее, воротился в город.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 А поясал меч кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую плётку шёлковую, помолился Богу и выехал против неприятеля. Неясен сокол, налетает он на стадо гусей и лебедей и на серых утятц. Нападает Иван царевич на войско вражее. Не столько сам бьёт, сколько конь его топчет. побил рад силу великую воротился домой лёг спать и спал непреобудным сном 6 суток на седьмые сутки проснулся вышел на балкон глянул в чистое поле короли больше того войск собрали и опять весь город обступили идёт Иван царевич к сёстрам любезные мои сестрицы что мне делать Две силы истребил, третья под стенами стоит, ещё пуще грозит. Ах ты, храбрый воин! Одни сутки воевал, до да шестерых и без просы поспал. Как же белый полянин воюет с бабою Ягой золотой ногою? 30 лет с коня не слезает, отдыху не знает. Горько показалось тот царевичу. Побежал он в белокаменные конюшни, оседлал своего доброго коня богатырского, надел на себя збрую ратную, опоясал меч-кладенец. В одну руку взял копье долгомерное, в другую плётку шёлковую. Помолился Богу и выехал против неприятеля. Неясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утятц. Нападает Иван царевич на войско вражее. Не столько сам бьёт, сколько конь его топчет. Побила рать силу великую, воротился домой. Лёг спать и спал непреобутным сном 9 суток. На десятые сутки проснулся. Призвал всех министров и сенаторов. Господа мои министры и сенаторы, вздумал я в чужие страны ехать, на белополянину посмотреть.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 Налетело их, видимо, невидимо. Чёрной тучей всё небо покрыли. Крикнул старый человек громким голосом, свистнул молодецким посвистом. Слуги мои верные, птицы перелётные, не видали ль, не слыхали ль чего про белого полянина? Нет, видом не видали, слыхом не слыхали. Ну Иван царевич, Говорит старый человек: "Ступай теперь к моему старшему брату, может, он тебе скажет. На, возьми клубочек, пусти перед собою. Куда клубочек покатится, туда и коня управляй". Иван Царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним. А лес всё темней, да темней.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 А ну рассчитайтесь про меж себя, может, не все пришли? Звери рассчитались про меж себя. Нет кривой волчицы. Старик послал искать её. Тут же побежали гонцы и привели её. Сказывай, кривая волчица, не знаешь ли ты белого полянина? Как мне его не знать, коли я при нём всегда живу? Он войска побивает, а я мёртвым трупам питаюсь. Где же он теперь? В чистом поле, на большом кургане в шатре спит. Воевал он с бабою Ягою золотой ногою, а после бою залёг на 12 суток спать. Проводи туда Ивана царевича. Волчица побежала, а вслед за нею поскакал царевич. Приезжает он к большому кургану, Входит в шатёр белый полянин, крепким сном почивает. Вот сёстры мои говорили, что белый полянин без родыху воюет, а он на 12 суток спать залёг. Не заснут ли и мне пока? Подумал, подумал Иван царевич и лёг с ним рядом. Тут прилетела в шатёр малая птичка. въётся у самого изголовья и говорит таковы слова Встань пробудись белый полянин и предай злой смерти моего брата Ивана царевича не то встанет сам тебя убьёт Иван царевич вскочил поймал птичку оторвал ей правую ногу выбросил за шатёр и опять лёг возле белого полянина не успел заснуть как прилетает другая птичка вьётся у изголовья и говорит: Встань, пробудись, белой полянин, и предай злой смерти моего брата Ивана царевича, не то встанет, сам тебя убьёт. Иван царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правое крыло, выбросил её из шатра и опять лёг на то же место. Вслед за тем прилетает третья птичка, вьётся у изголовья и говорит: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 Баба-яга золотая нога выставила рать силу несметную. То неясные соколы налетают на стада голубиные. Напускаются сильномогучие богатыри на войско вражее. Не столько мечами рубят, сколько конями топчут. Прирубили, притоптали целые тысячи. Баба-яга на утёк бросилась, а Иван Царевич за ней в догонку. Совсем было нагонять стал. Как вдруг прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землёю. Иван Царевич и Белый Полянин накупили быков многое множество, начали их бить, кожу снимать, до да ремней резать. Из тех ремней канат свили, да такой длинный, что один конец здесь, а другой на тот свет достанет. Говорит Царевич белому полянину: "Опускай меня скорей в пропасть, да назад каната не вытаскивай, а жди. Как я за канат дёрну, тогда и тащи". Белый полянин опустил его в пропасть на самое дно. Иван Царевич осмотрелся кругом и пошёл искать бабу-ягу. Шёл, шёл. Смотрят за решёткой портные сидят. Что вы делаете? А вот что, Иван-Царевич, сидим да войско шьем для бабы-иги золотой ноги. Как же вы шьете? Известно как. Что кольнешь иглою, то и казак спикаю. На лошадь садится, в строй становится и идет войной на белого полянина. Эх, братцы, скоро вы делаете, да не крепко. Становитесь-ка в ряд, я вас научу, как крепче шить». Они тотчас выстроились в один ряд. А Иван Царевич, как махнёт мечом, так и полетели головы. Побил портных и пошёл дальше. Шёл, шёл, смотрит, за решёткой сапожники сидят. Что вы тут делаете? Сидим, да войско готовим для бабы-яги золотой ноги. Как же вы братцы войско готовите? А вот как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 распросила, куда и зачем идёт. Он ей сказал, что ищет бабу-ягу золотую ногу. Ах, Иван царевич, ведь я её дочь. Она теперь спит непреобудным сном, залегла отдыхать на 12 суток. Вывела его из города и показала дорогу. Иван царевич пошёл к бабе-яге золотой ноге, застал её сонную. ударил мечом и отрубил ей голову. Голова покатилась и промолвила: Бей ещё, Иван царевич". Богатырский удар и один хорош, отвечал царевич. Воротился в теремак к красной девице, сел с нею за столы дубовые, за скатерти браные. Наелся, напился и стал её спрашивать: Есть ли в свете сильнее меня и краше тебя. Ах, Иван Царевич, что я за красавица. Вот как за тридевять земель, в тридесятом царстве живёт у царя змея королевна, так та подоленна красота несказанная. Она только ноги помыла, а я той водою умылась. Иван Царевич взял красную девицу за белую руку,